Девочка открыла была рот, чтобы возразить, но раздумала. Потом все-таки отыскала аргумент. «Твоя тактика хороша лишь в том случае, если он намекал на сокровище. Если же о сокровищах не имеет понятия, но тесно связан с воровской шайкой...» «Более чем уверен, связан!» — перебил ее брат. «Тогда не стоило информировать его о наших открытиях. Не дрейф. Сейчас он наверняка очарил к себе в магдию. Этой же ночью отвалим глыбу у входа в пещеру, хватаем сокровища и сматываемся. Спятил? Куда же мы сматываемся? Павлик спохватился. Ну, не знаю. Алжор велик. Сестра издевательски заметила. Действительно велик. Сматываемся в пустыню, там закапываемся в песок и сидим. Так? Не знаю. Нет, конечно, не закапываемся, но и в Польшу уезжать еще рано. И не хотелось бы раньше времени, столько тут еще не видали. Да нет, хватаем сокровища и прячем, а самим прятаться нет смысла, никто же не узнает, что это мы. Во всяком случае, придется нам с тобой еще раз хорошенько вымыть головы, чтобы следа черной краски не осталось. А эта хна такая едучая, и смотри мне, не проговорись. Мы никуда не ходили, ничего не знаем. Если арабы на нас накапают, не признаваться. Мы тут ни при чем. Это арабские дети там околачивались, а не мы. Понял? Да понял, понял. В конце концов, откуда им знать, кто забрал сокровище? А ты что, можешь взорвать глыбу шепотом? Как ты сказала? Не понял брат. Сестра пояснила. Сможешь произвести взрыв таким образом, что никто не услышит? Насколько мне известно, взрывы всегда жутко громкие, значит, сбежится весь город, и даже дурак поймет, что-то там было. Но никто не узнает, что, потому как мы успеем унести сокровище. А если не успеем? Павлик задумчиво крутил в руках мяч. «Да ладно тебе», — наконец сказал он, — «мы рискуем, понятное дело». Но всего не предусмотришь. Даже если там какие-то сокровища и останутся, пускай забирают, я не жадный. Главное, чтобы никаких следов не оставить. Тогда на нас ни в жизнь не выйдут. А потом будем вести себя осмотрительно. Вот до нас никто и не доберется. У Яночки не было такой уверенности. Но не отказываться же от поисков сокровищ за которыми они, собственно, и приехали в Алжир. Павлик прав в одном. Надо как можно скорее провернуть всю операцию и потом затаиться. Хорошо, сказала она наконец. За дело. Немедленно принимайся за изготовление запального шнура. Ему еще высохнуть надо. Провернем операцию сегодня же ночью. Квозь ночную дымку просвечивала половина луны и довольно сносно освещала землю. Было уже поздно, около трех ночи. Яночка с Павликом притаились у подножья горы и выслали на разведку Хабра. На операцию двинулись с большим опозданием, но не по своей вине. В этот вечер хабровищем пришли гости и просидели до полуночи. После их ухода мама наводила порядок в гостиной и мыла посуду. Потом пришлось подождать, пока отец с матерью не заснули, и только тогда выйти из дому. Дом и калитку дети заперли, ключ забрали с собой. Правда, Яночка сомневалась, стоит ли так поступать, но брат был настроен решительно. Не хватало еще, чтобы обокрали дом, когда мы отправимся за сокровищами. А обокрадут, как пить дать, если не запрем. Хабр вернулся и сообщил, что вокруг все спокойно, ни одной живой души поблизости. Яночка с Павликом смело направились к пещере. На всякий случай волшебную лампу захватили с собой, но в пещере Павлик пользовался только электрическим фонариком. Его, как и лампу, несла Яночка. Мальчик тащил в одной руке большую пластиковую сумку, набитую взрывчаткой, в другой запальный шнур. И то, и другое Удалось доставить на место благополучно. Оставив хабра сторожить снаружи, Яночка с Павликом пролезли в пещеру. Яночка светила фонариком. Павлик принялся за подготовку взрыва. Воткнув конец запального шнура в сумку со взрывчатой смесью, Павлик крепко-накрепко обвязал веревкой пластик вокруг шнура. Затем вырыл яму под круглой каменной глыбой и заложил в нее сумку со взрывчаткой.